Жаждет ещё чего-нибудь себе урвать, ещё кого-нибудь под себя подмять, а солдатам кровь проливать из-за чужой жадности. Надоело. В лесу вдруг зажёгся какой-то огонёк, и часовой настороженно уставился на него. Огонёк полыхнул жарким пламенем, и как градя понёсся, набирая скорость файербол. Один, другой, третий. Солдат едва успел крикнуть: "Тревога!" Как ему в глаз ударилась зелёная стрела, и этот мир перестал его интересовать. Паника поднялась почти мгновенно. Лагерь осветился десятками факелов. Офицеры пинками и воплями поднимали спящих солдат, гоняя их на стены. Но главным было защитить образовавшийся после атаки колдуна пролом.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 Легко проломили успешно выстроенную стену щитов и оказались за спинами солдат. Навстречу им храбро выступили несколько нарт-тагальских кирасиров, никогда не встречавшихся с рукопаем в бою. Им мгновенно полегли. Орочьи боевые топоры проламывали их щиты и доспехи с лёгкостью. Норки были ни одни. Рядом с ними дрались фигуры, затянутые в пятнистый камуфляж. Кем они являлись, в темноте рассмотреть не удалось, но явно не у рук Хай. Эти оказались еще опаснее. Никого из них вообще задеть не удалось. Вертки, а как непонятно кто, хм, сволочи. Нападавших не раз пытались окружить, но они мгновенно исчезали в туманных облачках, создаваемый каким-то паскудным колдуном и повалились уже в другом месте, продолжая косить солдат альянса. Опытные офицеры быстро выстроили линию обороны, хорошо зная, что иначе орков не удержать. Нелюди своих жизней никогда не жалели, прорывались вперёд с такой яростью, что оставалось только удивляться. Хуже всего было то,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 ни одного промаха, каждая стрела находила свою цель. Бой продолжался до самого рассвета. Не успело небо порозоветь, как нападавшие растворились в лесу, как всегда и происходило. Ни одного мёртвого тела своих они не оставили. И непонятно, имели ли у них вообще потери. Посланы на поиски нартагальские на лесные следопыты Опять не нашли никаких следов, только выяснили, что лочников было всего двое, обнаружив места их засад. Судя по всему, нападал не полк. Горки просто так и не отступили бы. Кое-как приведя лагерь в порядок, весь ещё офицеры собрались в палатке командующего, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Больше всего Их потрясло ещё одно обстоятельство. Все до единой бражевские стрелы, собранные на поле боя, оказались немного не мало эльфийскими. Эльфы появились на Маннхейне и сражаются рядом с орками. Это невозможно. Между двумя древними народами тысячи лет шла война на уничтожение. Но что же тогда произошло? Офицеры долго ругались между собой, но так ничего и не поняли. Только послали гонца с сообщением о случившемся в главный командный отряд войска альянса. Отряд собрался в знакомом авраге. Горки были сильно удивлены тем, что не потеряли никого из своих, а раны и всем пострадавшим быстро залечил мак. Горд довольно скалился. Он неплохо поразвалек с этой ночью. Святоши паниковали, и опытный егер давил их, как кутят. Его топор весь побурел от чужой крови, и теперь череп тщательно, любовно очищал оружие. «Теперь можно и отдохнуть», — довольно ухмыльнулся Артин, присаживаясь к нему. «Хорошо вместе получаться». «А то...» Не менее довольный, ослабел саорг, продолжая полировать топор. Надо бы нам это дело продолжить. С вашим кагалом не очень-то договоришься, хей, говорили, не? А пошёл этот кагал на хрен. Это магнолсе череп достали своими склоками постоянными, грызутся и грызутся, никак не ни убитого медведя не поделят. Напрямую с Егелями лучше договариваться. Могу взять это на себя. Многие черепа полков с радостью помогут. Буду благодарен, усмехнулся горный мастер. Но говорить с кагалом всё же придётся. Император вскоре пришлёт посла. Тогда поезд лучше храта присылает. Ему кагал ни в чём не откажет. Они перед парнем благоговеют. Хорошего бы бойца воспитали, слов нет, насколько хорошего. Игери, которых в последнее время в ученики взяли, со временем не хуже станут, пожал плечами Артин. Их уже гоняют почем зря. Это ещё когда случится? проворчал Горд, спрятав наконец топор в чехол. Охрад все равно останется первым. Жезл чести за последние полсотни лет Еще никому, кроме него, не вручали. — Я передам его величеству твое мнение, — кивнул горный мастер. — Думаю, он прислушается. Толковый мужик нам в императоры достался, ничего не скажу. А кузнец он какой! — Завидую. — проворчал череп. — Нам давно надоели старейшины, тянущие каждый в свою сторону. Пора своего императора на престол возводить. Пусть лучше один волк во главе будет, чем целая стая шакалов. — Это уж вам решать, — ухмыленулся Артин. — Тебя с ребятами сейчас домой отправлять? — Ага, надо еще отдохнуть чуток. Сегодня мне вновь мне в Кагале отчитываться. Скоро на границу, слава Создателю миров. Не люблю в столице служить, скучно. Да и противно со всеми этими интригами дела иметь. Прекрасно тебя понимаю, сам такой же. Раз ты как? Сейчас, недовольно пробурчал Мак, подходя к ним. Мда, хоть отдышаться, умаился я.